Глава тридцать первая. Логово монстра. Над Белогорами сгустилась ночь. Опустевшие улицы деревни освещались редкими покосившимися фонарями. Под ногами агаты скрипел снег, на купюшон ложились крупные снежинки, на дороге попадались места, где снега навалило почти по колено. Естественно, ночью его никто не убирал, а снегопад все продолжался, постепенно заметая все следы, и сильно усложняя Агате путь. Вскоре следуя за подсказкой своего медальона, юная ведьма достигла южного края деревни. Она внезапно поняла, что уже была на этой улице, причем совсем недавно. Вот и дом Марины Семенихиной, где они беседовали с внучкой убитого колдуна. Но зачарованный медальон вел ее дальше по улице, к соседнему дому. Монструозный огненный кот был здесь совсем недавно, Агата подошла к покосившемуся забору и увидела за ним старый бревенчатый домик с узкими окнами. Настоящая развалина. Внутри, как ни странно, горел свет, и медальон указывал прямо на дверь этого дома. Девушка осторожно поднялась на крыльцо, приложила ухо к двери и прислушалась. Из дома не раздавалось ни звука. Сунув руку в карман пуховика, Агата извлекла длинную серебристую цепь, свернутую аккуратными кольцами, и намотала ее на кулак, а затем потянула на себя дверную ручку. Дверь избушки была заперта изнутри. Агата отошла на пару метров, сотворила шар голубого огня и швырнула его в замок. Дверь с треском разлетелась, обдав все вокруг дымящимися щепками, а юная ведьма тут же нырнула в образовавшийся пролом. Расправляя цепь, Агата вбежала в единственную комнату и увидела Бориса. Парень сидел на продавленном диване, но, заметив ее, резко вскочил на ноги. Комнату освещала единственная лампочка, свисавшая с потолка на проводе. Пыльное и затянутое паутиной помещение выглядело нежилым, кроме дивана никакой мебели не было. Но Агате некогда было обдумывать эту странность. Парень перекинулся прямо у нее на глазах. Только что был человеком, и вот уже остроухая, косматая тварь на голову выше агаты, рассыпая огненные искры, летит прямо на нее. Агата на отмуж хлестнула монстра по оскаленной морде серебряной цепью. Тварь издала яростный рев и отшатнулась, а агата тут же ринулась в атаку, раскручивая конец цепи над головой. Монстр снова бросился на нее, и она едва успела отпрянуть в сторону. Чудовище плюхнулось на диван, который тут же отлетел к дальней стене, а Агата цепью хлестнула его по широкой спине. «Мне нужен череп колдуна!» — крикнула она. «А больше тебе ничего не нужно!» — расхохотался огненный кот рептилия. «Я все равно его получу!» «Попробуй!» — рыкнул монстр, когтями царапая ветхий пол. Агата уже приметила коробку с черепом, стоявшую на подоконнике, и начала постепенно пробираться к ней. Но Борис разгадал ее намерение. Он бросился на девушку, повалил на пол, лапами придавил к потертому половику. Монстр зарычал, и Агата всем телом ощутила яростную вибрацию его туши. Она попыталась его оттолкнуть, но не тут-то было. Острые клыки клацнули у самого ее носа. Агата распласталась по полу и каким-то чудом просочилась монстру за спину. Она тут же набросила цепь ему на шею и резко натянула. Чудовище яростно задергалось, а Агата обернула его шею цепью еще раз, затем уперлась в спину монстра коленями и с силой потянула концы цепи на себя. Огненный монстр громко захрипел, затем отклонился назад, пытаясь сорвать удавку — Но Агата лишь туже затягивала цепь на его шее. Его шкура полыхнула огнем, язычки пламени опалили ей руки, но она упорно продолжала тянуть концы серебряной цепи. Монстр захрипел и забился еще отчаяние, глаза полезли у него из орбит. Агата лишь усмехнулась. И тогда он рухнул на нее всем весом, подмяв под себя и не давая дышать. Мало того, ее пуховик начал тлеть от искор его огненной шерсти. Агата, почувствовав, что горит, громко вскрикнула и попыталась отодвинуться. Монстр мгновенно вскочил и ударил ее задними лапами. Девушка откатилась к стене, а огненный кот-рептилия встряхнулся всем телом, и тяжелая цепь с грохотом упала на пол. Утробно рыча он сделал шаг к Агате. В этот момент позади него выросла чья-то тень. Агата с удивлением узнала Марину Семенихину. В правой руке женщина сжимала электрошокер. Монстр уже готовился прыгнуть на Агату, когда Марина бесшумно шагнула вперед и молча ткнула шокером монстру в загривок. Послышался громкий треск электричества. Тело огненной твари выгнулось дугой и рухнуло на пол. Монстр еще раз конвульсивно дернулся и затих. Шерсть начала медленно втягиваться в его длинное тело. «Занятно», — буркнула Марина, разглядывая вытянувшуюся перед ней тварь. Тело чудовища становилось все меньше, постепенно принимая очертания человеческой фигуры. «Я ведь и понятия не имела, кому сдаю жилье». «Спасибо». Обессиленно выдохнула Агата, поднимаясь на ноги. «Вы меня здорово выручили!» «Не благодари!» — махнула электрошокером Марина. «Ты тоже мне здорово помогла! Теперь не придется охотиться в поисках новой жертвы!» Агата нахмурилась, пытаясь осмыслить услышанное. А Марина Семенихина извлекла из-под куртки целую охапку коротких ритуальных ножей и молниеносно метнула один из них в пол. Агата хотела отскочить, но вдруг поняла, что не может даже пошевелиться. Она испуганно опустила глаза. Нож глубоко вошел в деревянные половицы прямо в центр тени, которую отбрасывала девушка. Марина усмехнулась, затем метнула в ее тень второй нож, а потом и третий. Агата поняла, что ее не только парализовало. Теперь она не могла даже вздохнуть полной грудью. Ритуальные клинки образовали ровный треугольник, намертво пришпили в тень юной ведьмы к пыльному полу. «Какого черта?» — потрясенно простонала девушка. Все ее тело свело судорогой, позвоночник пронзила резкая боль. «Не переживай», — невозмутимо сказала ей Марина. «Я постараюсь закончить как можно скорее».